Глава четвертая. Международное турне. Вот так и получилось, что нас, игроков клуба, вызвали в Министерство народного просвещения, где министр лично нам очень доходчиво все объяснил. «Сам великий самодержит земель русских повелел вам ехать в турне заморское. Так что готовьте с господином Балюченко маршрут, договаривайтесь с клубами и езжайте с Богом. Но без победы и не думайте возвращаться. Сгнаю на рудниках». «Рад стараться, господин министр!» Выйдя на улицу, мы радостно обнимались. Есть! Вот он шанс показать миру, что такое футбол 21 века, прививаемый в начале 20-го. Правда, никто не знал о футболе будущего, кроме меня. Ну и ладно. Была проведена подготовительная работа. По телеграфу связывались с руководством зарубежных клубов, с кем-то получалось договориться, и они давали согласие. Обговаривались обязательства, заключались контракты на турне, спортивные импресарио утрясали все формальности. Так что в конце июля мы отправились в путешествие пароходом. Провожали нас болельщики, как на войну. Вдруг народ зашушукал. «Батюшка, император едет!» На пристань заехали конные гвардейцы. Затем от толпы был отцеплен небольшой коридор, по которому въехала царская карета. Распахнулись двери и из кареты вышел лично адъютант императора Татищев, а затем сам самодержец и восьмилетняя великая княжна Ольга. Я немного обалдел от такого события, как и все стоящие на пирсе. Но, быстро сообразив, встал направляющим и, подняв руку, скомандовал «Зенитовцы, становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на императора!» Из неорганизованной толпы ребята выстроились в ровную шеренгу, как выходили на поле. Ваше Величество, команда «Зенит» для встречи императора и его дочки построена, капитан команды Семенов. Молодцы. Однако замечания есть. Не по росту стоят. По футбольным номерам построены Ваше Императорское Величество. Вначале капитан, затем вратарь, защитники, полузащитники и нападающие. Тогда понятно. Ее Величество Ольга является вашей болельщицей. Она решила лично проводить вас и благословить на победу. Едем только за победой, ваше императорское величество. Приложим все силы, чтобы не посрамить Россию. Приложите, ребятушки. А сейчас царевна вручит всем вам памятный подарок на счастье. Недолго думая, я встал на правое колено, как положено это делать в рыцарских романах, чтобы как-то сравняться с девицей Ростом. Парни последовали моему примеру. Ольга подарила всем нам по красивому золотому нательному крестику. Они все освящены митрополитом. — Пусть будут вам защитой от злых сил. — Благодарим вас, ваше высочество! Вешая нам крест на золотой цепочке, она тоненькой ручкой крестила нас. А я подумал про себя. Вот же чудный ребенок, еще непосредственный, но добрый, как многие дети, живущие в семейной любви. Ольга же, даря мне крест, сказала. — Вот и я ответный подарок сделала. — Благодарю вас, Олечка. А затем карета уехала. Мы взошли на палубу. Нам еще махали люди, и пароход, отдав швартовый, отчалил. Нашим первым соперником был шведский Гетерборг. От него мы не оставили камня на камне, разгромив 11-1. Смеющаяся над русскими спортсменами шведская пресса стыдливо замолкла. Следующим был повержен датский КБ Копенгаген, также влетевший нам 9-2. А затем мы встречались с одним из старейших клубов мира – Гамбургом. Матч был тяжелым и вязким. Немцы играли организованно, но ничего не могли поделать со сдвоенным центром. Мы накидали им семь безответных голов. Сопровождающие нас русские журналисты восторженно телеграфировали в столицу. Снова победа. Соперник разгромлен. Европейская пресса также писала о победных гастролях русского чемпиона. В итоге наши товарищеские матчи посещала не только местная публика, но и российские путешественники. После матчей мы давали интервью местным репортерам. Наши имена узнавала спортивная европейская общественность. Гер Семенов, как вы оцениваете ваши шансы во Франции и Англии? Ведь родоначальники футбола дадут вам настоящий бой. Мы едем за победой. Мы, парни на поле разорвут любую команду. Не хотите ли вы провести еще один матч с немецким клубом? Без проблем. Если финансовый вопрос будет урегулирован, мы сыграем. Получалось, что сейчас мы гастролировали по Европе, как в будущем это будут делать звездные команды из Бразилии. Сантос Спиле и Батафога с Горинчей, зарабатывая деньги. Ничего, мы тоже зарабатываем деньги и славу. На следующий день мы переехали в Берлин, чтобы сразиться с чемпионом Пруссии клубом Герта. На матче присутствовал сам канцлер германского рейха Герхард фон Бюлов. В Вип-ложи сидели и другие бонзы Германской империи и дамы высшего света. Пресса позиционировала матч как противостояние Германии и России. Мы были не против такого подхода. «Ну чего, парни, вломим колбасникам?» «Вломим!» «А все-таки колбасы у них вкусные!» «Да уж, обжаренные на сковородке, да с острой приправкой и мягким хлебушком, да под холодное пивко!» «Класс!» Герта ринулась вперед. И неожиданно для нас ее форварды воткнули нам два гола в первые 10 минут. «Мужики!» «Это что такое? Вы чего им фору даете?» «Сэм, сами в шоке!» «Ха-ха-ха!» Публика неистовала, празднуя голы своей команды. В ложе канцлер и министр спорта Пруссии переговаривались. «Фриц, я не пойму. Они получили два гола в свои ворота, и вся команда смеется». «Да, очень странно, ее капитан ведет себя, словно клоун на арене цирка. Мы же не спеша разыграли мяч и, перебрасывая его между игроками...» Волнами накатывали на ворота немцев. Я увидел разряженную зону, поднял руку, мне тут же последовал пас. И я скатил мяч под удар Таганова. Тот залепил метров с 25 так, что вратаря внесло вглубь ворот вместе с мячом. Гол и задержка игры, потому что вратарь повредил руку. Произведя замену, немцы снова попытались атаковать. Но вновь последовал навес в штрафную, который я замкнул головой. Гол! Немцы прижались к воротам. Чувствовалось, что они как будто растерялись. Зато «Зенит» разыгрался, и в первом тайме в ворота Герты влетело еще четыре гола. Мы играли на публику. Финты, подрезки, жонглирование мячом. Все это было свойственно скорее южноамериканцам, чем северянам. Немцы играли рационально и академически. Два защитника, три полузащитника и пять нападающих в линию. В итоге их нападение периодически попадало в офсайт. А наше за счет паса выходило втроем против одного или двоих игроков соперника. Нападающие убегали от защиты и выходили один на один с вратарем. Именно так мы забивали большинство наших голов во всех прошедших и будущих матчах в этом турнире. Во втором тайме ничего принципиально не изменилось. Немцы проиграли тактически, физически, и техника у наших ребят была получше. Счет на табло 8-3 отражал реальную силу команд. На матче мы выходили в красно-белой форме с вышитыми на майке серпом и молотом. Сейчас это ничего не значило, но в будущем... Болельщики, присутствующие на матчах, независимо от страны, обсуждали между собой. Сильная команда. Интересно будет понаблюдать, остановит ли ее вообще кто-нибудь. Мы были приглашены на банкет с спортивным союзом Пруссии в один из крупных ресторанов города. Мероприятие посетил сам канцлер, толкнувший речь и пожавший всем футболистам руку, после чего убыл по своим делам. Мы же были одеты в новенькие добротные костюмы, пошитые в Петербурге перед отъездом поэтому выглядели элегантно и дорого, и вели себя вполне раскованно. Я, Серж, Васян и Виля спокойно говорили на немецком. Остальные просто кушали блюда немецкой кухни, общались через переводчиков с футболистами Герты или слушали наш перевод общего разговора. Я же флиртовал с какой-то баронессой, увлекающейся конным спортом. После банкета команда поехала в отель, а я в пригород Берлина в домик баронессы Эльзы фон Зауэр. Легкий ужин при свечах в ее двухэтажном дворце квадратов на триста, поскольку оказалось, что туда не провели электричество. В ночи раздавался ее шепот в лучших немецких традициях: "О, я, я, noch meine russische Liebe" или «Ду bist der липхабер, что я переводил как "О oh, да, еще моя русская любовь" или "Ты лучший любовник". Далее были матчи в Будапеште, где в упорной борьбе с морем грубости со счетом 5-3 нам проиграл Ференс Тяжелый матч выдался с пражкой Спартой. Чехи очень упорно бились за каждый мяч, снова было много грубости, к тому же судья подсуживал чехам. Нервы у ребят не выдержали и по ходу матча мы устроили две драки, за что зачинщики были удалены с поля. Несмотря на это команда собралась и довела матч до победы 5-4. После таких побед гостей, матч с Австрией вызвал интерес даже у императора: Боже мой, что в этой игре интересного, толпа мужчин бегает за мячом. Результат ваше императорское Величество, Зенит сделал подарок императору. Несмотря на техничных австрийцев и их элегантный футбол под названием Венские кружева, Австрия проиграла 8-4. Чтобы не отстать от своего северного соседа Германии, В летней резиденции императорской семьи Шонбруне был дан банкет спортсменам из России, так что мне удалось лично увидеть, ответить на приветствие и даже пожать руку австрийскому монарху. «Вы взрослые люди, а бегаете как дети, гоняя мяч. Неужели нет более серьезных дел для мужчины?» – спросил у меня император. «Ваше императорское величество. Пола на лошадях тоже глупое занятие. Такое же, как гольф, крикет или карты». Это припровождения, хобби. Чтобы играть в футбол, нужно быть здоровым и сильным. То есть эта игра способствует физическому развитию молодежи. В будущем это будет отличный заработок для людей, играющих и обслуживающих футбол. Не может быть. Увидите. К сожалению, наши команды оказались слабее вашей. Мне хотелось сказать про то, что Австрийская империя вообще слабее российской. Но сказал лишь... «Видите ли, Ваше Императорское Величество, мы оказались сильнее физически ваших игроков, поэтому победили, перебегав их. Император отошел от нас, плебеев, и забыл, общаясь со своим кругом, а вскоре и вовсе уйдя во дворец. Мы также потолкались возле фуршетных столов, беседуя с придворными на разные темы, начиная от футбола, охоты и кончая политикой. Побыв часа два на банкете, команда отправилась в отель. «Мужики!» Мы удостоились возможности видеть высших сановников двух империй, с которыми скоро будем воевать. Ты думаешь, что именно с пруссами и австрияками? Почему-то в их головах сидит мысль о том, что воевать надо либо с Францией, что правильно, либо с Россией. А истинный кукловод, всегда остающийся в стороне Англия, цела и здорова. Объединились бы прусаки с лягушатниками, да и наваляли бы англам с их флотом. Так нет же, про английские партии этих стран всегда стравливают Европу с Россией или друг с другом. А действующий российский царь – такой же тупой руководитель, как и все предыдущие. Вместо того, чтобы укреплять свою страну, как это делают англы, он вечно лезет в разборки, совершенно ему ненужные и совершенно неподготовленным. «Алексей, ты никогда так не говорил об императоре. Ты всегда сторонился политике. Значит, пришла пора высказать свое мнение». К нам в номер заглянул граф Кугельберг. «Ну что, славяне, ваш путь лежит в Париж, город счастья?» «Счастье так счастье, господин граф. Не вижу радости от посещения такого города. Наш Питер богаче и монументальней, что дворцы, что музеи. Семенов, ты так рассуждаешь, словно жил в Париже?» «Нет, даже не был, но я патриот». «Эк ты, Семенов, мыслишь, а Париж — это Париж». Я был прямо-таки заряжен на французов, поэтому летал по полю, словно истребитель Су-57. Отгрузив в первом тайме рейсингу 9 голов, 7 из которых были мои, вопрос о победителе был снят. Матч закончился 14-6. Пресса надрывалась от восторженных комментариев о русском льве, разорвавшем французский клуб. Нас пригласили на несколько культурных мероприятий, типа торжественного открытия входных ворот нового стадиона, Поводили по центру города, показав настоящее техническое чудо света Эфелеву башню, куда мы взобрались на лифте. Прошлись по Елисейским полям, побывали в соборе Парижской Богоматери и в части Лувра, открытой для посещения публики. Лично мне больше всего понравилась встреча с болельщиками и молодыми футболистами, где я показал несколько технических приемов, в том числе исполнил удар сухой лист. Мяч все-таки влетел в ворота, так что я смог поддержать свой имидж крутого забивалы. Было бы смешно, если бы я полчаса распинался об ударах, а сам бы промахнулся по пустым воротам с 15 метров. Парижанки, такие светские львицы, тоже почтили нашу команду своим вниманием. Так что вечером у парней была своя программа, а я наоборот, ушел с банкета и просто гулял, вспоминая прошлое посещение этого города. Затем был переезд в Англию, где с нами должны были сыграть Сток Сити, Арсенал, и Шеффилд Уэнсдей, который напросился на ответную игру с нами, надеясь на реванш. После шотландский Глазго Рейнджерс в Глазго завершал нашу программу. Корреспонденты и сами игроки считали, что самые футбольные футболисты на планете играют в Великобритании. Я вспоминал, как читал о том, что на чемпионате мира 1950 года Англия должна была играть матч с командой США. Английская пресса писала, что в мире в футбол не умеют играть только эскимосы. Но американцы проиграли даже им. Кто-то из корреспондентов грозился съесть номер газеты, если англы проиграют. В итоге съел. А США возьми да и обыграй англичан 1-0. Так что наши ребята, имея багаж из побед во всех матчах турне, готовились к бою на футбольном поле. А я еще и подстрекал их, чтобы сильнее разозлить перед матчем. И англичане дали бой. Вот что англичане умеют делать, так это самоотверженно рубиться. Мы тоже с ними не церемонились. Судья давал поиграть командам, точнее говоря, подраться на поле в единоборствах. Но новаторская тактика в расстановке игроков и умение работать с мячом свои плоды приносили. Со штрафных, с угловых и после быстрых прорывов мы уходили от Сток-Сити в отрыв, остановившись на счете 7-2. Арсенал был классом повыше. Играли они так, словно у них не костяные ноги, а титановые. Не жалели ни себя, ни соперников. Подкаты сзади и спереди, подножки, удары локтями и кулаками, коробочки и накладки. Все шло в ход ради победы. Парни, сразу освобождаемся от мяча пасом на свободного. Нам поломанные ноги не нужны. Конечно, такая игра сказалась и на счете. Первыми забили англы. Так что их преимущество так и продержалось до конца тайма. Но большего сделать не смогли. Их нападение натыкалось на нашу оборону и полузащиту, увязая на подступах к воротам. К тому же наши игроки, особенно защита и полузащита, были поздоровее многих англичан, так что отнюдь не церемонились с ними. В ответ английские защитники не жалели наших игроков. В связи с этим в штрафную мы не лезли, а старались распечатывать ворота издалека. Увы, пока не получалось, вратарь хорошо держал их на замке. Комментаторы надрывались. «Дело попахивает сенсацией турне!» «Зенит на грани первого поражения!» «Но быть на грани и проиграть — это разные вещи!» Тут должен сказать свое слово «капитан». Личным примером повести народ вперед. Не считаясь с ушибами и ударами, пользуясь своими габаритами довольно крупного игрока, я продавливал защитные порядки соперника. Наши игроки длинными пасами доставляли мяч на чужую половину поля, где полузащитники и нападающие обстреливали ворота с разных позиций. Навесы в штрафную арсенала следовали один за одним. Я, высоко выпрыгнув, удачно поставил голову, боднул мяч лбом так, что он ударился в землю и под рукой вратаря залетел в ворота. Счет сравнялся. Затем был перехват мяча Васяном, который сразу отпасовал его вперед мне, а я в разрез между защитниками переправил его Стару. Наш краек четко вогнал мяч в шестерку ворот. Чуть позже Таран в высоком прыжке заколотил третий мяч головой. Центр англичан Вудвард переграл вратаря Вилю и сократил разрыв. А затем прозвучал свисток, и матч закончился 3-2 победы «Зенита». По уже сложившейся традиции нас принимал в Букингемском дворце сам король Великобритании Эдуард VII. Похвально, господа спортсмены. Русские научились играть в футбол. Значит, у Англии появился достойный соперник. Для нас большая честь играть с родоначальниками игры и обыграть их в самой Англии. Прием окончился, а нам даже не дали пожрать с Купердяей, отправив на банкет в обычный городской ресторан. В культурную программу входила экскурсия по Лондону, где ребята были на повал сражены мохнатыми шапками гвардейцев из почетного караула Королевского дворца. Переехав в Шеффилд, мы встретились со старыми знакомыми. Большинство игроков были те же, так что мы, разговаривая на английском, приветствовали друг друга, вспоминая прошлую встречу. Матч выдавался корректным, как и в первый раз. Угольщики и мы играли в добротный футбол. Но за счет иной схемы построения защиты, когда Таган, вставая на пути центра форварда противника, а Кен страхуя сзади, подчищая его огрехи, отбирая мяч, а далее пасами, выводя наших нападающих на вратаря, мы отгрузили англичанам семь голов, пропустив четыре. Отлично проявил себя наш новый крайний защитник, мощный и высокий Олег Яценко, колотивший англом два гола. Несмотря на поражение, на совместном ужине в ресторане мы после пивных возлияний пели песни и братались с парнями из рабочего города Англии.